Поезд из Луки во Флоренцию, который удобно стыковался с поездом из долины, уходил в обед. И Саша поднялась рано, позавтракала, сврала чемодан и отправилась погуляться и попрощаться с долиной и замками. Понятно, что после случившегося в замке Чезерана не было смысла идти ни к крепости Больярда, ни тем более к замку Барона. Поэтому девушка обошла крепость по боковой дороге, стараясь держаться как можно дальше от центра изучения диких птиц. Саша была уверена, что Карада не захочет ее видеть. Она прошлась по центру Кастельтора и хозяин одной из лавочек завел ее внутрь и накормил ломтиками знаменитого Берольда. Как ни отнекивалась девушка, говоря, что уже пробовала его, пришлось набить рот вкусным зельцем, ведь лавочник искренне обижался, что она отказывается от знаменитого местного продукта. Узкие улочки то спускались вниз, то поднимались вверх, У дверей лавок в плетеных корзинах лежали белые грибы, украшенные осенними листьями, пакеты со свежими каштанами. И снова тянулся из лавочек, ставший уже привычным запах трюфелей. Обойдя городок вместо обычной тропы в Сан-Пьетро, она поднялась чуть выше, на следующий ярус горы, откуда по вечерам возвращались домой козы со своими колокольчиками. И сейчас звон раздавался со всех сторон. Это был настолько мирный и успокаивающий звук, что девушка порадовалась мысли подняться именно сюда. Ей хотелось еще раз увидеть и замки, и долину, и маленький Сан-Пьетро, попрощаться сразу со всем, что тронуло здесь ее сердце. Она уже давно поняла, что основа тосканской жизни – связь с историей, сохранение корней. Этим же, а еще сезонностью, пропитана и тосканская гармония. Здесь, в долине, в маленьких городках на горных склонах, где замки напоминают крепости, лес дает все, что нужно человеку для жизни. От ягод до грибов. И корм скоту, и нектар пчелам. Как и столетия назад здесь пекут традиционный пирог к празднику Святого Петра. Охотятся за трюфелями тортуфаи со своими барбосами. Варят густые супы по осени. И как столетия назад здесь будут рады принять гостей и познакомить со своими обычаями. Но вот стать своим здесь никогда не удастся. Ты все равно будешь приезжим. Только теперь Саша поняла, почему так обособленно держится в Костельмонте граф Роберта. Лишь в ее присутствии появляюсь в компании горожан. Проживи он в старом борго еще 20 лет, он все равно останется для местных жителей швейцарцем приятным человеком, но чужестранцам. Хоть и племянником любимой всеми старой Графини, покинувшей не так давно этот мир. Таков уклад сельской Италии. Размышляя, девушка поднялась еще выше и по тропе вышла на крутой обрыв. Она стояла на небольшой поляне и смотрела вниз, на Костельторе за серыми крепостными стенами, на огромную мощную крепость, оказавшуюся сейчас ниже по склону. Отсюда уже не Сан-Пьетро Ни остальные замки не были видны, но зато в небе на фоне снежных шапок гор парили орлы. Неожиданно совсем рядом раздался шорох. Девушка повернулась и оступилась. Нога, которая все еще побаливала после падения на горной тропе, подвернулась. В ней что-то хрустнуло, и она упала на траву, вскрикнув от боли. Сумка выпала из рук, и ее содержимое разлетелось по поляне. Телефон отлетел довольно далеко, не дотянешься. Морщась от боли, Саша приподнялась, вглядываясь в человека, вышедшего из-за деревьев на поляну. Солнце слепило глаза и мешало разглядеть, кто это, но девушка обрадовалась, что помощь совсем близко, и она не останется лежать здесь на траве с подвернутой ногой в ожидании, когда кому-то еще захочется прогуляться в лесу. Она только надеялась, что с телефоном ничего не случилось, и она дозвонится до Сан-Пьетро. Но доползти до телефона сама не смогла бы. При малейшем движении ногу пронзала острая боль. Тут солнце закрыло облачко. И Саша не поверила своим глазам. К ней приближалась Татьяна.